Дэ Жони сюхляхбе, Лара. Все утро я отношу затупившиеся резцы к точильному камню и приношу заточенные обратно. Раскладываю на столах резчиков листы бумаги и деревянные плашки, острю грифели и убираю с пола стружку. Нельзя сказать, что это самые увлекательные занятия на свете, и утро тянется бесконечно, особенно после того, как Жозеф уходит к себе на нижний этаж, где надзирает за процессом печатания. «Он провел рядом со мной гораздо больше времени, чем я ожидала, терпеливо показывая, что нужно делать». Только когда юноша ушел, я заметила, что Чепец у меня съехал на бок и сообразила, что он забыл отдать мне мои шпильки, поднятые с пола. В полдень снова звонит колокол, на этот раз возвещая наступление обеденного перерыва. Я озираюсь по сторонам. Работники печатни кладут инструменты и выходят на улицу. Я, не зная, как поступить, не следую за ними. Несмотря на прохладу, работники рассаживаются на стенах и ступенях, либо опускаются на траву. Кто-то черпает из колодца воду для питья. Я несколько минут наблюдаю за ними, после чего решаю отправиться в красильню, чтобы найти Софи или маму. Но тут слышу позади себя чьи-то шаги. «Пойдем», — раздается знакомый голос, и, обернувшись, я вижу Жозефа. «Пора подкрепиться». Я ничего не прихватила из дому и даже не помню, велела ли нам мама чем-нибудь запастись. Вероятно, она отложила немного хлеба с завтрака. «О, все в порядке, я не голодна», — отвечаю я, но желудок тотчас выдаёт меня, издавая громкое урчание. Жозеф удерживается от улыбки, но его глаза весело сверкают. «У меня хватит на нас обоих» говорит он, показывая узелок из коричневой ткани, нечто вроде заплечной котомки, перетянутой бечевкой. «И я знаю хорошее место, где можно поесть. Не желаешь ко мне присоединиться?» Он опасливо косится на ровный ряд маленьких окон на верхнем этаже печатни, окон кабинетов. «Благодарю вас». Я думаю о том, как любезно с его стороны предложить поделиться с Ясным, и не решаюсь согласиться. Это так великодушно, но мне нужно отыскать маму и сестру. О, да. Жозеф слегка краснеет. «Прости, я не подумал. Еды здесь, разумеется, хватит и на них. Давай я помогу тебе найти их». Когда мы добираемся до красильни, в ней нет ни души, поэтому мы ищем Софи и маму среди людей на улице. Кажется, что когда я прохожу мимо, все пристально рассматривают меня, после чего склоняются друг к другу и шушукаются. Я гадаю, о чем они говорят и почему так им интересно. Наверное, дело в том, что меня сопровождает сын хозяина». Однако затем я вспоминаю, что в печать не на меня глазели все утро. Жозеф вытаскивает из кафтана маленькие латунные карманные часы, сверяется с ними и морщится. Извини, Лара, но нам пора приступать к обеду, если мы хотим закончить его до того, как опять ударит колокол. О, я ищу в оживленной толпе маму и Софи, но их нигде не видно. Да, конечно. Жазев кивает в сторону дороги. Идем? «Я снова колеблюсь. София и мама могут появиться в любую минуту. Я не желаю их упустить. Надеюсь, что у Софи все хорошо в Красильне, но мне бы хотелось в этом удостовериться. А нельзя ли нам пообедать здесь?» «Можно. Но я предпочел бы поесть где-нибудь в более тихом месте», — отвечает юноша. «Иначе меня наверняка засыплют всевозможными вопросами касательно фабричных дел. Не то чтобы я возражал, но, боюсь, работники порой забывают, что здесь всем распоряжается мой отец, а не я. Мои желания значения не имеют». «О, понимаю», — говорю я, замечая обиду в его словах. «Что ж, Вам, бесспорно, тоже необходим отдых. Я прикасаюсь рукой к давней ране на затылке и нащупываю край съехавшего чепца. «Ах, чуть не забыл!» — Жозеф засовывает руку в карман. «Ты обронила!» Он отдает мне шпильку, и я благодарю его. Мне показалось, что выпало несколько штук. «Извини», — улыбается он, направляясь к дороге. «Я заметил в траве только одну».